Глава 13. Конечно, удобно иметь горничную. Я оценила её только сравнив с Дантом слугой, который во многом был ограничен в силу разности наших полов и привыт их навыков. Юдит уместила в небольшое туалетное комнате лохань и натаскала горячей воды. Вместо умывания в тазике я получила полноценное купание с мытьём головы. Меня натёрли мочалкой, а после увлажнили тело приятно пахнущими кремами. Высушила волосы и красиво уложили их. За завтрак я села, чувствую себя истинной леди. Мой жених не намеревался навестить меня. Я исходила из утверждения, что слуги всё знают. Нет. Кофейник в руках Юдит дрогнул. Разве вам не сообщили, что лорд Дервик покинул дворец? Я так растерялась, что уронила намазанный маслом хлебец. Конт Корви со мной даже не попрощался. Ей дитя видит, как я расдосадована, поспешила уверить, что к балу все господа непременно вернутся. Какие господа? Не поняла я, упиваясь горем. Наш король, например. Ах, да. Я и забыла, что по официальной версии его величество в отъезде по неотложным делам. О том, что король ранен в голову и лежит в своих покоях, знает только враг. Просто чудо, что он вообще в состоянии двигаться. Что говорит о его сильном духе и крепком теле. Но куда же он так срочно умчался? Сходить бы, проведать того, кто лежит в королевских покоях, и потрясти за грудки, чтобы рассказал, что происходит. Настоящий дант наверняка в курсе. Но ведь и стуканы не пустят. Пики выставят, будто я никто. И лорд Лоуре не поможет. Тоже который день глаз не кажет. Я постучала каблучком об пол. У меня такое случается. Стоят в раздоме их подвергать нагой, как мозг выдает верное решение. Каким-то образом физическая энергия перетекает в ментальную. Скажите, а я могу написать ему письмо? Королю? Простодушно переспросила Едит. Нет, моему жениху. Наверное, можете. Я спрошу. Она присела, прежде чем покинуть комнату, вернулась, неся с собой письменные принадлежности. Я еле дождалась, когда уберут со стола. Отпустив служанку в прачечную, куда она понесла мои вещи, я села писать письмо. Сердце колотило, и словно сумасшедшая, обмакнув перо в чернильницу, я вывела первые слова. Пользоваться пером было непривычно, поэтому от усердия я даже вспотела. Мой лорд, я опечалена вашим скорым отъездом. Поставив точку, задумалась. Я на самом деле опечалилась. Неустанное внимание первых дней настолько приучило меня к присутствию короля, что сейчас ощущала рядом холодную пустоту, словно бойца, который прикрывал меня от пуль смеловым взрывом. Я вздохнула и только собралась спросить, когда смогу лицезреть его несносность, как с пера сорвалась большая чернильная капля. Клякса, на которую я торопела уставилась, неожиданно оказалась похожей на смеющегося Джокера. Тут же в голове пронеслась мысль, ошеломившая своей простотой. А не приручает ли меня Конт Корвик себе таким изящрённым способом? Сначала я не знала, куда от него деться, а когда привыкла и даже начала входить во вкус, он исчез. И теперь я скучаю по нему, так скучаю, что готова писать всякие глупости. Раскрыв корыстный мотив исчезновения короля, я в гневе изорвала листок на мелкие клочки. Ещё пребывая в возбуждении, я резко отреагировала на стук распахнувшейся двери, окрицелась на входящего. Но с усилием погасила разбушевавшиеся эмоции и постаралась сделать приветливую мину. Это Геддит в сопровождении слуг принесла кучу коробок. Из салона леди Фуст прислали, сообщила она, раскрывая одну за другой коробки и показывая их содержимое. И они кинулась восхищаться проделанной работой и великолепием обуви, откнула пальцем в добротные сапоги, предназначенные для морозной погоды. "Юдит, собирайся, мы идём гулять". Когда я появилась на лестнице невест, то замерла, поражённая увиденным. Горничная, несущая мой меховой плащ, не ожидала столь резкой остановки и врезалась в меня. Но было чему удивиться. Невесты вняли вчерашнему совету о пользе чтения, и теперь стояли они с своими рами в руках, а с книгами. За ними они прятали улыбки, стреляли глазками и многозначительно листали страницы, выслушивая комплименты кавалеров. Не всегда книги держали исправно, иногда вверх ногами, что ясно свидетельствовало о уровне грамотности. Вот же курицы, прошептала я со осторожностью шествуя по лестнице. Именно шество, поскольку три нижние юбки, которые, по уверению Юдит, следует носить в холодную погоду, сделали меня похожей на туристический лайнер, огромный и неповоротливый. Как и ожидалось, мне уделялось гораздо меньше внимания. Никто не сверлил меня взглядом и не шептался за спиной. Зачем следить за той, что не является соперницей? Это радовало. Выход в парк справа, подсказала Юдит, направляя в нужную сторону. Для меня сделалось открытием, что зала не заканчивалась площадью между центральными дверями и лестницей, а простиралась во глубие здания. Толстые колонны легко поддерживали свод второго этажа и саму лестницу. Но выхода в сад горничная набросила мне на плечи накидку, повозилась с завязками под глубоким капюшоном и отступила, говоря тем, что я готова. Ты пойдёшь в одном платье? спросила я, оглядывая свою служанку. Рыженькая веснушечка Йоди легко краснела. Смутившись, она пролепетала: "Я должна сбегать к себе. Обычно горничная живет при госпоже, но в ваших небольших покоях для меня не нашлось места. Догонишь меня в парке", решила я, не собираясь томиться ожиданием. Слуга распахнул передо мной двери, и ворвавшийся ледяной ветер поднял полы плаща. Вот тогда я по достоинству оценила шерстяные чулки и три слоя юбок. Зимний парк выглядел замечательно. Дорожки тщательно вымечены, красота елей и деревьев, укрытых снегом, не нарушена. И оказалось не единственный, кто захотел прогуляться. То тут, то там виднелись парочки или стайки невест, слышался смех и даже играла музыка. Я не завидую музыкантам, выводящим ноты в такой стуже. Надеюсь, король не жадный и хорошо оплачивает работы в трудных условиях. Всё ради удовольствия, невест. Мне захотелось найти свои окна, откуда я наблюдала прощание Конда с Николь. Я помнила крытое крыльцо и в него принялась выглядывать, неспешно вышагивая вдоль стен дворца. Уж очень укромным было то место, на которое выходили окна королевского крыла, раз Его Величество позволил себе там показаться. Плохо разбираясь в планировке дворца и обладая топографическим кретинизмом, я могла легко заблудиться, но свято верила, что меня всегда найдёт Юдит. В случае чего она обратится к страже, и та не даст мне замёрзнуть насмерть. Я не была излишне критична к себе, поскольку, миновав оживлённую часть парка, попала туда, где не наблюдалось ни души. Даже дорожки здесь были расчищены кое-как. Пустотность места настораживала. Я готова была плюнуть на затею и развернуться, когда увидела свежие следы, которые вели в сторону от дорожки, к стоящему стеной елям. Кому-то вздумалось брать за деть ледяные просторы, рискою увязнуть по пояс в снегу. И этот незнакомец обронил кожаный кошелек в виде расшитого бисером мешочка. Я встряхнула его и убедилась, что он далеко не пустой. Желание вернуть найденную вещицу погнало меня вперёд, хотя я осознавала, что могу преследовать садовника, отправившегося наломать еловых веток для метлы. Вступая по оставленным следам, я достигла намеченной точки, но там никого не оказалось, а скрип снега впереди ясно указывал, что объект продолжает свой путь. Раздвинув ветви, я увидела стоящую в шагах 20 от меня невысокую постройку, притулившуюся к глухой стенке дворца. К ней, аккуратно прокладывая путь, шла женщина. Трудно было понять, какого она возраста и комплекции, так как была укутана с ног до головы, но дорогие одежды сильно отличали её от тех, в которые могли быть одеты люди из обслуживающего персонала. Я собиралась окликнуть её, но то, что она воровато оглянулась прежде, чем дёрнуть за ручку дверей на стороже, заложило. Незнакомка явно не хотела, чтобы кто-то видел, как она вошла внутрь. Я оцикнула от досады, жалея, что так и не разглядела ее лица и не смогу опознать, чтобы при случае вручить потерянный кошелек и не на роком поинтересоваться, отчего леди гуляет где-ни поподи. Я огляделась и поняла, насколько удачно располагалось это укромное место: густые ели с одной стороны и высокая стена дворца без единого окна с другой надежно укрывали постройку от посторонних взоров. Неудачно оступившись и задев развесивстую лапу, я вызвала целую лавину снега, который свалился мне на голову и плечи. Пока я отряхивалась, незнакомка исчезла, а дверь оказалась притворена. Немного посомневавшись в разумности своего поступка, теперь меня огнало не желание отдать кошелёк, а жгучее любопытство. Я всё же направилась к зданию, шаг в шаг, чтобы не увязнуть в снегу. Я только загляну Убеждала себя я, надеясь, что ничего особого не обнаружу. Вполне возможно, что постройка приведет меня к черному входу во дворец, вроде того, что вел из кухни на помойный двор, а женщина оглядывалась только потому, что человеку ее положение неприлично пользоваться проходом для слуг. На всякий случай я нащупала на груди кинжал, который, как утверждал король, является клановым оберегом. Вспомнились слова Конда о маме, правда теперь они мне виделись в несколько ином свете. он берёг её до самой смерти то есть он убережёт от всего но только не от смерти рассуждать было поздно я уже добралась до двери подёрнув её и не сумев открыть собралась было идти назад как услышала громкий хлопок воздушный удар изнутри был настолько резок что распахнул дверь хорошо что я стояла не так близко и начали жалобы сейчас с разбитой головой интересно как быстро меня нашли бы Я немного постояла в проеме двери, не решаясь переступить порог. То, что я увидела в полосе света, не впечатлило: покосившиеся кареты, замершие на полные часы какие-то сундуки, пыль и колышущаяся сквозняка паутина. Ау? Здесь есть кто-нибудь? Не смело спросила я. Пусть незнакомка услышит, что я знаю о ее присутствии. Однако ответа мне была тишина. Ах так, изволите отмалчиваться, леди, выходите, я вас видела, вы обронили кошелек. Я буквально подпрыгнула, когда кто-то сзади тронул у меня за локоть. Госпожа, уф, Юдит, ты меня напугала. Что вы здесь делаете? Просто гуляю. Соврала я на чистом глазу. Что это за строение? Сюда стаскивают всякий хлам. Что-то собирается починить, а что-то разбирают на детали. Странно, что дверь оказалась открыта. Обычно здесь висит замок. Интересно, протянула я. Давай посмотрим. С её дит мне не было страшно. Чего бояться? Какой-то женщины? Наткнёмся на неё, и пусть вокруг кручивается, объясняет, что здесь делает. Но странное дело, никого в помещении не оказалось. Я заглянула в каждую из четырёх карет. Не поленилась наклониться, чтобы убедиться, что и под ними никто не прячется. Сзади молча следовала горничная. Я спиной чувствовала её взгляд, полный укора. Почему её госпожа гуляет в таком пыльном месте? И что может быть интересного среди нагромождения сундуков и сломанных часов? Здесь должна быть вторая дверь, произнесла я, оглядывая стены. Когда её резко захлопнули сквозняком, открылось то, что ведёт во двор. Горничная поджав губы поматала головой. Нет здесь других дверей. Это же просто сарай. Я не сумасшедшая. Я пыталась убедить прежде всего себя. Я видела, как сюда вошла женщина. Если нет второй двери, то куда дела следы? Да, незнакомка была одета в дорогой меховой плащ. Я потрепала для убедительности пушистый ворот своего. Очень похожий на этот. Я не разглядела её только потому, что она накинула на голову капюшон. Несмотря на несколько юбок и толстые чулки, сама я тоже отказалась от утеплённого капора, напоминающего по фасонам полукруглый козырёк над подъездным входом во дворец. Я оставилась на служанку, на лице которой проступали заметные признаки мыслительного процесса. Её дед подняла тонкие бровки домиком. "Но сюда вели только ваши следы", нашлась наконец она. "По ним я вас и нашла", я выдохнула. Конечно, отвлекшись на упавший за шиворот снег, я могла пропустить, что женщина не вошла, а, допустим, свернула за угол сарая. Но я же слышала, как внутри что-то громыхнуло. Значит, она все-таки переступила порог. Я не решилась пускаться в пространные объяснения, и тем я еще больше смутила бы служанку. Мне следовало поговорить с кем-то, кто свидущ и способен дать сносные объяснения загадке. Вопрос решился сам собой, когда мы выбрались на людную аллею парка и уже намеревались вернуться к себе. Мороз крепчал и пощипывал нос. Джудит окликнула какого-то мужичка, что нёс ящик с торчащими из него инструментами. Опять замок сломали. Вот же у сыстеляраня году ещё подпрыгнули. Только моё присутствие не позволило ему применить более крепкое словцо. Надо бы новый навесить. Пусть там хранятся не особо ценные вещи, но порядок есть порядок. Скажите, а в сарае есть какую-нибудь лаз, чтобы выбраться незаметно? Я гнула свою линию. Просто я своими глазами видела женщину, которая вошла туда, но не вышла. Вот ведь неугомонные! Мужчина цыкнул от досады. Сколько гонять-то можно? Нашли себе место для тайных свиданий, а потом какая-нибудь пустоголовая девица будет жаловаться родителям, что ее при дворе обрюхатели. Так да где ж там любви предаваться? Я не вспомнила ни одного подходящего места для аморных подвигов. Но на самом деле не в кусобок и уже карете куваркаться. Вы, барышни, будто только что на свет родились. Прыснула в рукав горничная. Столяр спрятала улыбку за усами. При этом деле не обязательно лежать, можно и стоя страсть познать. Я хлопнула ресницами и решила больше не задавать глупых вопросов. Какая мне разница, кто и зачем ходит в сараи? Скорее всего, эта девица увидела, что я за ней иду, и чтобы остаться инкогнито, залезла в сундук. Их-то там много, и ни в каждый я заглянула. А хлопок издать могла тяжелая крышка, когда ее не удержав, уронили. Так себе теория, но другой я не имела. Вернувшись в свой покои, я позволила себя раздеть. И только после обеда вспомнила о кошельке, который сунула в карман меховой накидки. Вы можете отдохнуть до вечера. Отпустила я Юдит. Не люблю постоянного присмотра, пусть и молчаливого. Мне хотелось быть свободной в выборе занятий. Например, лечь поспать или сходить в библиотеку. Надо бы вернуть атлас и взять что-то о родовых древах Рогуверда, если, конечно, все книги не расхватали невеста короля. Я приду переодеть вас к ужину. Горничная присела в поклоне. Сегодня леди Розмари устраивает общее застолье. Я скривилась. Невесты, бывшая любовница и я. Соберутся все, хоть сколько ни будь имеющие отношение к королю. Ну что ж, посмотрим, что из этой изотерии выйдет. Во всяком случае, появится повод отдать леди Розмари чужой кошелёк. Пусть сама разбирается, кто из её подопечных бегает на тайные свидания. Выход на лестницу, где вечно окалачиваются невесты, то ещё испытание. Не знаешь, чего от них ждать. Перед тем как слуги распахнули парадную дверь, я выдохнула Переступила порог так, словно нырнула в омут. Все головы повернулись ко мне. Боже, что на этот раз? Я вас ожидал, от стены отлип скучающий лорд Соул. Во всяком случае, о том сигнализировало его лицо. Протянув мне руку и заполучив мою, он повёл меня в сторону от любопытных глаз. Я не спешила с вопросами. Наши пути пока совпадали. Мы шли по галерее, ведущей в библиотеку. Вполне возможно, что книга, которую я прижимала к груди, подсказала Сэнлоури о моих планах. Она была тяжёлой и очень быстро оказалась ношей любезного лорда.